Поймал, накрыл нас миской небосклон, Напуган мудрый. Счастлив, кто влюблен, льнет к милой жизни, К ней прильнул устами кувшин над чашей. Так над нею он.